«Эй, я нашёл выжившего! Ты в порядке? Ответь!» Город Ривира был омыт мягким светом кристаллов. Небольшая группа, отделившаяся от главных сил семи Ганеша, отправилась в развалины, когда-то бывшую укреплённым городом в подземелье в поисках выживших. Члены группы перекрикивались, кинувшись на помощь дворфу, оказавшемуся под грудой обломков, и эльфу, лежавшему на другой стороне улицы. «Какой ужас!» Мадака обнаружил несколько истерзанных трупов среди обломков. От них остались куски плоти, лежащие в лужах крови, избитые до такой степени, что лица невозможно было узнать. Будто кто-то пытался свести личные счёты. Мадака и его группа не знали, что эти тела принадлежали авантюристам семьи Икилоса. Лицо Мадаки побледнело, его руки прикрыли рот, когда он осматривал повреждения, причинённые лежащему в руинах городу. Ужасавшийся судьбе собратьев-авантюристов Мадака краем глаза увидел нечто странное. Что-то мелькнуло вдалеке у края этажа. Он увидел, как что-то появилось из соединяющего этот этаж с нижним тоннеля у корней центрального дерева. Белый шарик шерсти сидел на четырёхногом черном монстре. Они были слишком далеко, потому наверняка Мадака знать не мог. Но ему показалось, что этими монстрами были адская гончая и альмираж. Авантюрист потряс головой и посмотрел на странную парочку, несущуюся к восточному лесу. «А? А это ещё что?» – удивлённо прошептал себе под нос Мадака, когда среди корней дерева возникла новая тень. «Вот чёрт!» – это единственная фраза, которая у него вырвалась. «Чёрт, чёрт, чёрт! Эй, что с тобой случилось? Бегите, нужно найти командира и убираться отсюда! О чём вы говорите?» «На приручение монстров больше нет времени!» Члены семьи Ганеша собрались вокруг вопящего Мадаки. Холодный под покрылого тела, он крикнул во весь голос. «Аномалия! Адский подвид монстра!» «Отлично сработано! Теперь всё под контролем! Всего четверо осталось!» Несколько членов семьи Ганеша, работая вместе, загнали в угол и связали сопротивляющуюся ламию. Глубоко в восточном лесу. Ударная группа одержала верх над вооружёнными монстрами, в основном потому, что большая часть монстров исчёзла в лесу, и их осталось не так много. Помощь авантюристке в капюшоне пришлась очень кстати, позволив авантюристам связать сопротивляющихся монстров. Обычное приручение почти не работало на вооружённых монстров, несмотря на то, что звуки боя ещё доносились с отдельных краёв леса, полномасштабный бой перерос в небольшие стычки. Всего несколько монстров продолжало сопротивляться, Тело обычных монстров и кучи пепла покрывали травяной ковёр. Да уж, от стука и звона, голова кружиться начала. Кстати, сирена довольно интересная. Кажется, она намеренно не наносила смертельных ран. Айша опустила огромный деревянный клинок рядом с Лю, также опустившее оружие. Ильта и другие члены семьи Ганиша пытались загнать в угол сирену. Она была последним оставшимся несвязным монстром, Мощные звуковые волны, которыми она атаковала, сдерживали авантюристов, но, вернувшись после встречи с Беллом, Лю скрытно ударила по крылу сирены, лишив её преимущества. Сила, сравнимая с силой лучших авантюристов, мало чем может помочь в подобном окружении. Без поддержки сирены с воздуха остальные монстры долго не продержались и очень быстро оказались повержены. Сирена была окружена авантюристами, она смотрела на них злобным взглядом из-под сведённых бровей. Она осталась единственным ещё не связанным монстром. Она тяжело дышала, порежётые к телу крылья были покрыты ранами, её лицо скривилось, на нём были видны брызги крови авантюристов, которых она ранила. «Наконец, последнее!» Командир авантюристов в шахте тяжело вздохнула, оглядев поле боя. «Сомневаюсь, что мы были бы в таком состоянии, если бы не приказ на приручение. Но не мне об этом говорить». Приручение пожелал Ганеша. Напомнила себе авантюристка, кивнув. Шакти понимала, что сейчас авантюристам нужно гнаться за второй группой, сбежавших дальше на восток, и уже собиралась отдать приказ. Она повернулась. Она услышала, как что-то несётся через кусты. Её взгляд упал на источник этого звука. «Адская гончая и альмираж?» Монстры не стали атаковать. Они бросились прямо к Шакти. В этот момент она увидела это а спустя секунду — бам! «Сестра!» Громкий удар привлёк внимание амазонки Ильты и отвлёк от сидящей на ветке серена над головой. Она увидела, как женщина, к которой она обращалась как к сестре, где-то вдалеке врезалась в дерево. Она опиралась на древесный ствол, неожиданно её голова опустилась. Точнее, она не опиралась, она ударилась о ствол. После этого она начала сползать вниз. Закашлявшись кровью, Шакти оказалась сидящей на земле, прислонившись спиной к древесному стволу. «Ха?» Дерево издало зловещий треск и, обломившись, громко рухнуло на землю. Лю, Айша, авантюристы и даже монстры повернулись на этот звук. Земля начала трястись. Беспомощная Шакти лежала на земле лицом вниз. «Сестра!» – завизжала Ильта. Глаза Лю округлились, как и у всех остальных. Не заботьтесь о скрытности, по лесу шло нечто огромное, сотрясая землю каждым шагом. Незаметно для авантюристов сирена из последних сил взлетела и сдав вздох облегчения, когда огромный силуэт возник среди деревьев. «Что?» Кулаки размером с булыжники, гигантское тело, прочная броня. Оно было вооружено огромным двухсторонним топором – лабрисом. Тёмная тень, чёрная, как уголь шкуры, нависла над авантюристами. Будь ты проклят! Ильта яростно взревела и повела остатки семи гоняшев бой. Черная тень взревела в ответ.